Под 1100 годом, сообщает летописец это известие об отправлении Мстислава на море, и тотчас же говорит о новом съезде всех князей в Уветичах или Ветичеве. Полагают, это место на реке Вете, Журнал Министерства внутренних дел, 1849 год, Номер шесть Собрались святополк, Владимир, Олег и Давыд Святославичи. Пришел к ним и Давыд Игоревич и сказал, «Зачем меня призвали? Вот я. Кому на меня жалоба?» Владимир отвечал ему, «Ты сам присылал к нам». «Хочу, — говорил братья, — прийти к вам и пожаловаться на свою обиду. Теперь ты пришел и сидишь с братьями на одном ковре. Что же не жалуешься?» «На кого тебе из нас жалоба?» Давыд не отвечал на это ничего. Тогда все братья встали, сели на коней и разъехались. Каждый стал особо с своей дружиной, а Давыд сидел один. Никто не допустил его к себе. Особо думали о нем. Подумавши, послали к нему мужей своих, святополк Путяту, Владимир Орогаста и Ратибора, Давыд и Олег, Торчина. Посланцы сказали Давыду от имени всех князей. «Не хотим тебе дать стола Владимирского, потому что ты бросил нож между нами, чего прежде не бывало в русской земле. Мы тебя не заключим, не сделаем тебе никакого другого зла. Ступай, садись в Бужске и в Остроге». Святополк — Дает тебе еще Дубна и Чарторыйск. Владимир — двести гривен, Давыд Олег — также двести гривен. Нет никакого основания читать в Бушском остроге вместо Бужске в остроге. Бужск встречали мы прежде без прибавления острог. При том же острог находится подле городов, данных Давыду — Бужска, Дубна и Чарторыйска. Дубна — город Волынской губернии, Чарторыйск — местечко той же губернии, Луцкого уезда на реке Стыри. После этого решения князья послали сказать Володарю Ростиславичу «Возьми брата своего Василька к себе, и пусть будет вам одна волость-перемышль. Если же не хочешь...» то отпусти Василька к нам, мы его будем кормить, а холопов наших и смердов выдайте. Но Ростиславичи не послушались, и каждый из них остался при своем. Князья хотели было идти на них и силою принудить согласиться на общее решение, но Мономах отрекся идти с ними. Не захотел нарушить клятвы, данные прежде Ростиславичем на Любецком съезде. Здесь должно дополнить опущенную летописцем связь событий. Мы видели, что Давыд остался победителем над Светополком, удержал за собою Владимир. Святополк, не имея возможности одолеть его, должен был обратиться к остальным двоюродным братьям, поручившим ему наказать Давыда, который со своей стороны, вероятно, прежде при неблагоприятных для себя обстоятельствах, присылал также к ним с просьбой о защите от святополка. В Витичеве 10 августа, как сказано в летописи, братья заключили мир между собою то есть, как видно, посредством мужей своих решили собраться все в том же месте и действительно собрались 30 августа. Когда выду было послано приглашение явиться. Он не смело ослушаться, потому что не мог надеяться восторжествовать над Соединенными Силами всех князей, как прежде восторжествовал над Светополком. Притом же, по некоторым известиям, князья посылали к нему с любовью обещаясь утвердить за ним Владимир. И точно, над ним произнесли мягкий приговор. Схватить князя, добровольно явившегося на братское совещание, было бы вероломством, которое навсегда могло уничтожить возможность подобных съездов. Отпустить его без волости значило продолжать войну. Давид доказал, что он умел изворачиваться при самых трудных обстоятельствах, и потому решили дать ему достаточную волость, наказавши только отнятием Владимирского стола, который был отдан святополку как отчина на основании Любецкого решения, причем святополк дал еще Давиду дорогобуш, где тот и умер. Так кончилось посредством двух княжеских съездов, Борьба, начавшаяся при первом преемнике Ярослава и продолжавшаяся почти полвека. Изгои и потомки изгоев нигде не могли утвердиться на цельных отчинах. Из них только одни Ростиславичи успели укрепить за собою отдельную волость и впоследствии дать ей важное историческое значение. Но потомство Вячеслава Ярославича сошло со сцены при первом поколении Потомство Игоря при втором, после оно является в виде князьков незначительных властей без самостоятельной деятельности. Полноправными родичами являлись только потомки трех старших Ярославичей, после тщетной попытки включить в число изгоев потомство второго из них Святослава. Его дети после долгой борьбы получили отцовское значение, отцовскую волость». Нелегко было усмотреть неравенство в распределении властей между тремя линиями, преимущество, которое получил сын Всеволода и вследствие личных достоинств, и вследствие благоприятных обстоятельств. Мономах держал в своей семье Переяславскую, Смоленскую, Ростовскую и Новгородскую волости. Святополк, Только после Витичевского съезда получил Владимир Волынский. Но Великий Новгород, который был всегда так тесно связан с Киевом, Новгород принадлежал не ему. Всех меньше была волость Святославичей. Они ничего не получили в прибавок к первоначальной отцовской волости, при том же их было три брата. Святополку, как видно, очень не нравилось, что Новгород не находится в его семье, но отнять его у Мономаха без вознаграждения было нельзя. Вот почему он решился пожертвовать Волынью для приобретения Новгорода и уговорился с Мономахом, что сын последнего Мстислав перейдет во Владимир Волынский, а на его месте в Новгороде сядет Ярослав сын святополков, княжевший до сих пор во Владимире. Но тут новгородцы в первый раз воспротивились воле князей. Зависимость Новгорода от Киева была тем невыгодна для жителей первого, что все перемены и усобицы, происходившие на Руси, должны были отражаться и в их стенах.